Глава двадцать первая. Вот и всё. «Алин, ты чего подскочила?» Хрипло спрашивает Влад, приподнимая голову над подушкой. «Рано же ещё спи». Бабушка умерла. Бесцветно, говорю я, держа на вытянутой руке телефон, словно это не телефон, а ядовитая змея, которая может в любую секунду на меня наброситься. Два часа назад. Второй инсульт и... У меня перехватывает горло, в груди комок, но плакать не получается. Глаза сухие, а внутри пусто. Вот я и одна. Совсем-совсем одна. Влад ничего не говорит, просто молча обнимает меня. Я утыкаюсь в его грудь, дышу горячим знакомым запахом и становится легче. На чуточку, но легче. Я понимаю. — шепчу я, — что у тебя был другой план. Ты хотел тут на пару дней остаться, пообщаться с друзьями, а потом обратно ехать, но я не могу. Мне надо сегодня, понимаешь. Могу улететь на самолёте, если ты... — Алина, не неси чушь. С досадой перебивает меня Влад. Ребята проснутся, попрощаемся с ними и сразу поедем. Тебе опять придётся восемь часов за рулём сидеть, а ты не отдохнул толком. Бормочу я. «Прости. Прости, пожалуйста, что испортила тебе отдых». глупости не говори». Грубовато обрывает он, но тут же в противовес своему тону начинает мягко и успокаивающе гладить меня по волосам. Мы молчим. Я не знаю, что сказать. Хрипло признаётся Влад через какое-то время. «Мне жаль, и я правда не знаю. Не умею этого». Замолкает, обнимает ещё сильнее и осторожно целует в лоб. «Ты всё правильно делаешь», — шепчу я. «Спасибо». Пока я спрятана в его руках, всё не так плохо. Пока Влад вот так обнимает меня, так знакомо пахнет и так горячо дышит мне в висок, я не одна. и Мне кажется, что я справлюсь. Через три часа мы уже садимся в машину, и нас провожают напряжённые и сочувствующие лица ребят. У девочек глаза на мокром месте, парни хмурятся. И только кудрявый Тимка беззаботно бегает по саду с палочкой и стучит ей по забору. «Если нужна какая-то помощь...» В сотый раз начинает Тимур. «Мы можем...» Подхватывает его Ник. «Спасибо». Я бледно улыбаюсь сим с трудом раздвигая уголки губ. «Правда, спасибо, но я сама...» «Мы сами...» Кивает Влад. «Спасибо, парни. Справимся. Всё, Алин, пора. Залезай в машину». Алиса порывисто обнимает меня. «Приезжайте потом», — шепчет она мне на ухо и вдруг всхлипывает «Держись. Звони, если будет совсем плохо». Оля просто молча обнимает и сочувственно сжимает мою ладонь. Я киваю, скомканно их благодарю и торопливо делаю шаг к машине. Они хорошие, правда. Очень-очень хорошие и искренние. Но я уже хочу поскорее остаться без их взглядов, слов и касаний на которые хочешь-не хочешь, надо как-то реагировать. Я хочу в тишину, где смогу остаться наедине с собой и с Владом. Мы отъезжаем от коттеджа Еворских, нам машут вслед, и даже Тимка бросает свою палку и машет маленькой ладошкой. Я поднимаю руку в ответ, а потом отворачиваюсь. Едем. Коттеджный посёлок сменяется мелькающими вдоль дороги лесами. Я слежу за ними тупо и равнодушно. Влад молчит но в его молчании больше утешения, чем во всех только что услышанных мною словах. «Она умерла», — вдруг говорю я, пока я пила вино и развлекалась. «Ты не виновата». «Я не должна была. Я должна была быть с ней, держать её за руку, проводить её в последний раз». «Ты не виновата», — повторяет Влад, «и не должна была сидеть у её постели круглыми сутками». Не думаю, что твоя бабушка хотела бы тебе такой жизни. Я плохая внучка». «Неправда. И ты сама это знаешь. Ты для неё сделала всё возможное». Влад говорит это так уверенно, что чувство вины, которое грызёт меня с первой секунды, как я услышала о смерти бабушки, понемногу успокаивается и вынимает из меня свои острые зубы. Я всё ещё не могу плакать, хоть и очень хочется, но зато я начинаю вдруг говорить про бабушку про то, какой она была, как вырастила меня, как пекла самые вкусные на свете пирожки с луком и яйцом, как обожала сплетничать с соседкой и читать биографии всяких советских актёров, как каждое лето ставила вишнёвую наливку и всю зиму пила перед ужином рюмочку для здоровья. Влад слушает меня внимательно, не перебивая, слушает так, что мне кажется, ему не всё равно. И это сейчас так важно, важнее миллиона слов. Он отвлекается в какой-то момент на свой телефон, хмурится, но тут же извиняется. Что-то случилось? Напрягаюсь я. Неважно, продолжай. Меня хватает ещё на полчаса, а потом я замолкаю, чувствуя себя совершенно опустошённой. Поспи, говорит Влад. И я послушно закрываю глаза и действительно засыпаю. Крепко, без сновидений. Просыпаюсь один раз на заправке, а потом уже на въезде в город. «Влад?» — с ужасом спрашиваю я, глянув на часы и сложив в уме два и два. «Ты вообще что ли не отдыхал по дороге? И с какой скоростью мы ехали?» «Неважно, домой тебя завести или сразу туда». «Домой сначала. Спасибо. Спасибо тебе». Влад пожимает плечами, как будто в этом нет ничего особенного. Но я вижу и тёмные круги под глазами, и припухшие от усталости веки и напряжённые от многочасового сидения за рулём плечи. «Спасибо». Ещё раз повторяю, я чувствую, что слов недостаточно. Ни одно из существующих в мире слов не может выразить, как сильно я благодарна Владу, как сильно я люблю его. «Что? Люблю?» Меня накрывает этим осознанием так сильно, что я закрываю лицо руками. «Ну да, самое время, Алина». Самое время думать о любви, когда у тебя умерла бабушка. Ты что? Напрягается Влад. Алина, тебе плохо? Нет. Я тру пальцами виски, в которых начала пульсировать боль. Нормально, нормально. Влад подвозит меня к дому, вытаскивает из портмоне карточку, суёт мне её в руку и несколько раз повторяет к ней пин-код. Потом для верности отправляет мне эту же комбинацию цифр сообщением. Зачем? Бормочу я. «У меня есть немного. У бабушки было отложено». «Бери. Не экономь. Сделай всё хорошо и так, чтобы ты как можно меньше напрягалась». «А я...» Влад мрачнеет. «Я тебя отвезу и поеду на тренировку. Хорошо, что мы вернулись сегодня». «Но ты же освобождён». «Ничего не понимаю я. На неделю?» «Вчерашний матч мы продули». Вздохнув, объясняет «Влад». Плюс серьёзно травмировался Макс Горецкий, и теперь надо пересобирать нашу тройку. Так что завтра домашняя игра, и я буду в составе. Потом будет выездная, и я снова в составе. Тренер мне как раз писал об этом, пока мы ехали. Но у тебя травма. травму у Горецкого, возражает Влад. С реабилитацией до конца сезона, а у меня просто ушиб. И я уже норм, ты же видишь. Мне сказали, надо выходить сейчас, и не через неделю. Иначе мы просядем по турнирной таблице. И мне тоже надо будет быть с тобой, да? растерянно спрашиваю я. Нет. Влад энергично мотает головой. Ты в отпуске. Оплачиваем им. Сколько нужно? Хоть неделю, хоть месяц. А надо написать заявление в отдел кадров? Ничего не надо, я всё решу. Чёрт, Алин. Я бы очень хотел сейчас тебе помочь и быть с тобой рядом во время этого всего, но... Прости. Я пожимаю плечами, потому что... Ну что тут скажешь? Это его работа. Я же говорил. Влад горько усмехается. Что хоккеисты, так себе выбор. Нас никогда нет рядом, когда мы нужны. Похороны будут послезавтра. Тихо говорю я. На третий день, как обычно. Утром, наверное. «Игры в этот день у вас не будет, только тренировка, и если...» «Я очень постараюсь быть», — твёрдо говорит Влад, — «сделаю всё возможное». «Мне тяжело, больно и пусто, но в этот момент я ещё более отчётливо понимаю, что люблю его. Люблю, люблю, люблю. Но это потом. Об этом я буду думать потом». Мне кажется, что я смогу заплакать хотя бы во время похорон. Но нет, не выходит. Я всё делаю без слёз. Прощаюсь с телом. Забираю личные вещи. Плачу деньги конторе, которую мне посоветовали в пансионате. Выбираю гроб и цветы для венка. Вот и сейчас не слезинки. Только жуткая, выкручивающая все внутренности тоска, когда земля сыплется на крышку гроба. Влад всё это время стоит рядом. Держит меня за руку, а потом, когда наступает время ехать на поминке извиняющий шепчет на ухо. «Мне пора. Я киваю». Вчера они опять проиграли. Влад всё же недостаточно восстановился, а без Горецкого его тройка работает пока не так слаженно. Поэтому их звено сейчас ждёт персональная тренировка. А потом они едут сразу в аэропорт, на самолёт до Владивостока. К счастью, Влад обо всём договорился и мне туда с ним лететь не надо. Я целую его в губы и тихо говорю. Это тебе на удачу. К завтрашнему матчу. Ну всё, теперь точно выиграем. Едва заметно ухмыляется он. Ты, главное, вернись целым, без травм, прошу я. Плевать мне на ваши победы. Постараюсь. Я смотрю, как он шагает к машине, как садится за руль, как выезжает с парковки кладбища а потом нехотя иду к автобусу, который повезёт нас в кафе на поминке. Нас — это меня и всех желающих проводить бабушку в последний путь. Их немного. Две медсестры, одна сиделка из пансионата, трое соседей и несколько бабушкиных подруг, которые без конца причитают над тем, что бедная девочка, то есть я, осталась одна одинёшенька. Я не говорю им, что по факту осталась одна ещё пару лет назад, когда с бабушкой это всё случилось. Просто молча сижу в этом кафе, ковыряю еду и ужасно хочу, чтобы всё это поскорее закончилось. Слава богу, остальные тоже не хотят долго задерживаться. Съедают обед, выпивают пару рюмок водки, не чокаясь, и идут разбирать куртки у гардероба, параллельно прощаясь со мной. А я вдруг думаю о том, что почему-то на похороны не пришла сиделка Марина, Хотя, казалось, к бабушке она относилась нежнее и заботливее всех остальных. Я даже думала ей что-то подарить на память из бабушкиных украшений. Всё равно я это золото носить не буду. А она... Может, стало бы. Я вызываю такси, чтобы ехать домой, но на полдороги передумываю и называю адрес ледовой арены. Хочу попросить бухгалтерии аванс, купить продуктов и приготовить Владу шикарный ужин, когда он приедет. Во-первых, это отвлечёт меня от ненужных тяжёлых мыслей. А во-вторых, во время такого ужина можно будет сказать о том, что он для меня не просто случайная связь, и признаться, наконец, что я его... Что, вы хотели? Добрый день, я Морозова. Хотела аванс получить. Говорю я девочке из бухгалтерии, которую до этого ни разу не видела. Новенькая, наверное. Она непонимающе хмурится. Но все перечисления работникам идут на карту. «Вам аванс должен был прийти на счёт вчера. Мне в прошлом месяце наличными выдавали». «Да?» — сомнением спрашивает она. «Ну, я посмотрю сейчас». Она быстро пролистывает какие-то таблицы на экране ноутбука и, наконец, говорит. «Морозова вы сказали?» «Да». «Вас нет в списке сотрудников?» «Простите, но это даже не смешно». Сухо говорю я. «Я тут работаю с августа. А должность какая?» «Ассистент игрока. Владислава Багрова». Она снова ныряет в таблицы, потом смотрит на меня очень странным взглядом и говорит. «Я не вижу такой должности. Давайте я лучше позвоню Марии Егоровне». «Давайте». Агрессивно соглашаюсь я, про себя думаю. «Наберут по объявлениям. Даже деньги выдать не могут». «Мария Егоровна». Звонко говорит девушка в трубку. Тут какая-то Морозова пришла, говорит, что ей налички надо выдать, а в списке её нет, и я не знаю... Где? В верхнем ящике? В конверте? Сейчас посмотрю. Она идёт к столу начальницы, выдвигает верхний ящик стола и действительно достаёт конверт. Пустой. Мария Егоровна, но тут нет ничего. Что? Багров должен был принести. Ага, ну, поняла, ладно, так и скажу, спасибо. Она кладёт трубку и с укором говорит. Могли бы сразу сказать, что официально не устроены. Заходите завтра. Ну или можете сразу к Багрову обратиться, если он вам платит. Мы тут вообще-то не нанимались чужие деньги туда-сюда передавать. меня так сильно стучит кровь в висках, что я её едва слышу. Но всё же слышу. О, Господи. Господи. Меня не держат ноги. Я пошатываюсь, как пьяная, и без единого слова выхожу из бухгалтерии. Как я сразу не догадалась. Всё же лежало на поверхности. Отсутствие нормальных обязанностей. Нереальная по меркам рынка зарплата, внезапно возникшая на ровном месте должность, которая нужна была только для того, чтобы я никуда не делась. Я ощущаю себя разбитой на много-много маленьких кусочков, которые никогда в жизни не соберутся снова в прежнюю Алину. Это так унизительно. Вот это всё. Нет у меня работы и никогда не было. Все мои честно заработанные деньги, которыми я так гордилась, на самом деле были просто деньгами Влада. Как он, наверное, смеялся, когда я упрямилась и не брала его карточку, пытаясь заплатить сама. Не было никакого «сама». Это всё деньги Багрова, которыми он оплатил моё присутствие рядом с ним. Купил. Как проститутку. Оксана из салона красоты как-то мне рассказывала, что в Таиланде можно купить себе девушку на весь отпуск, и она будет не просто спать с тобой, но и слушать тебя, заботиться и гулять с тобой под ручку. Вот так и Багров купил меня на сезон. В его защиту можно сказать, что он был заботливым покупателем, цветы дарил, оргазмы доставлял, к друзьям вот свозил. Наверное, в завершение наших товарно-денежных отношений даже премию бы выдал за ответственное отношение к работе. Как он, интересно, уговорил менеджера на эту авантюру и остальных. Хотя, пока Багров приносит им победы, они для него и не такое сделают. И ведь все знали. Все. Дмитрий Петрович, ребята из команды, тренер, массажисты, отдел кадров. Поэтому и нельзя было мне никого трогать, потому что я, оказывается, была собственностью Багрова, сама того не зная. А собственность не имеет права делать массаж другому мужчине, который за это не платил. Я возвращаюсь в бухгалтерию и кладу перед девушкой карточку из чёрного пластика с золотым тиснением. Будьте добры, передайте это Багрову. «А сами что?» – ворчит она. «Не можете, что ли?» «Не могу». Честно отвечаю я и выхожу, аккуратно притворив за собой дверь. Свой пропуск я выбрасываю в мусорку около арены. И домой еду на метро потому что на такси себе я не заработала.